Она в жизни никогда столько не танцевала, даже во время ежегодного бала, когда она постоянно чувствовала, что все на нее таращатся, и не могла сделать больше одного круга по бальному залу. Но тут она чувствовала себя совсем по-другому. Крис каким-то образом составила идеальный плейлист, и каждый раз, когда казалось, что вечеринка затухает, звучал нужный ритм, и все снова были на ногах, кружась и смеясь. Кай и Зима даже научили остальных основным фигурам вальса, а Ика поставила себе целью потанцевать с каждым и не по одному разу. Она, конечно же, была неустанна. Даже Эмили легко вовлеклась в их праздник. Были, конечно, и угощения, главным образом профитроли, которые заменили обед и ужин, и даже ночной перекус. Был смех и подразнивание и ностальгические воспоминания о приключениях и тех временах, когда многие из них были частью команды Рапунцель. Кай возник перед Золой, устало провел рукой по волосам и рухнул рядом на ступеньку. Как ты думаешь, у нас получилось? Она опустила голову ему на плечо. Она смотрела, какие кобальсируют в прихожей с ясином и не могла понять, кто из них ведет. «Я считаю, что это ошеломительный успех. Журналисты будут ужасно разочарованы, когда узнают, что все пропустили. У них еще будет, что рассказать. И для этого им больше не придется вторгаться в жизнь волка и Скарлетт. Собираешься дать пресс-конференцию? Расскажешь миру о первом заключенном тобой браке? Будешь рассуждать об историческом значении этого союза?» Кай повернулся к ней и усмехнулся. «Нет». Но я мог бы сказать им, какая это для меня честь, обвенчать двух самых близких моих друзей, которые так любят друг друга. Зола улыбнулась еще шире. Этого им будет мало. Я знаю, это только половина обращения. Зола взяла руку Кая и жала ее. Я хочу тебе сказать кое-что. Как думаешь, кто-нибудь заметит, если мы убежим ненадолго? Он поднял бровь. «Вообще-то мы составляем четверть списка гостей, так что я буду оскорблен, если они этого не заметят». Это был риторический вопрос. «Тогда идем, и будь что будет». Зола встала и направилась к черному ходу. Стемнело, и все вокруг было освещено лишь луной и звездами, заливавшими мир серебристо-синим светом. Зола помедлила на подъездной дорожке, прислушиваясь к голосам, к шагам андроидов, Но, казалось, папарацци заскучали, ожидая, когда их добыча выйдет из дома, и отступили на ночь. Все еще, держа Кая за руку, она повела его к огромному ангару, где хранился шаттл «Скарлетт». Не желая включать большой свет, который выдал бы их присутствие, она закрыла дверь и включила фонарь в своем пальце. Следуя за тонким лучом, она прошла за шаттл мимо груды инструментов, сваленных на полу в задней части ангара был там же, где она видела его в прошлый раз. Выпустив руку Кая, она присела и пошарила по полу, пока ее пальцы не нащупали замок. Она потянула вверх крышку люка, за которой была тьма и череда ступеней в цементной стене. Лестница вела вниз. «Что это?» – удивился Кай. Зола направила луч вниз и начала спускаться. Кай последовал за ней. Как только ее нога коснулась земли, она произнесла. Свет. Генератор загудел, лампы на потолке замерцали, включаясь, освещая пространство, такое же большое, как и ангар наверху, но предназначенное для совсем иных целей. Зола огляделась. Ничего не изменилось с тех пор, как они с Торном обнаружили это место два года назад. Она спросила себя, спускалась ли сюда Скарлетт, чтобы увидеть комнату, где ее бабушка так долго хранила тайну. Или она решила оставить ее в неприкосновенности, забыть. Здесь находилась восстановительная камера, где она провела большую часть своего детства. Операционный стол, на котором ее превратили в киборга. Аппараты, которые поддерживали ее, стимулировали мозг и контролировали основные показатели жизнедеятельности все время, пока она лежала, погруженная в свой сон без сновидений. Тишина. Окружавшая ее и Кая была такой же плотной, как пахнущий металлом воздух тайной комнаты, пока Кай не пронесся мимо нее, чтобы стать рядом с пустой камерой. Синий гель в ней все еще хранил едва заметный отпечаток детского тела. «Тебя держали здесь», – пробормотал он. Зола огляделась. С одной стороны, это было ее убежище, единственное место, в котором она так долго была в безопасности. Но с другой стороны… Это была ее темница. Я провела тут восемь лет. Ты что-нибудь помнишь? Нет, я до самого конца была без сознания. У меня есть слабое воспоминание о том, как мы поднимались отсюда по той лестнице. Но оно довольно туманное. Если бы мы с Торном не приехали сюда, я бы так и думала, что это сон». Кай бродил по комнате, касаясь инструментов, предназначенных для протезирования и внедрения сложной проводки в человеческую нервную систему. Выключенные лампы яркого света нависали над операционным столом, как щупальца осьминога. Кай смотрел на скрины на стене, но не пытался включить их. Обойдя комнату, он остановился и сказал. «Представь, как бы она гордилась!» «Мишель Бенуа?» Он кивнул. Она так гордилась бы Скарлеттой тобой. Трудно даже представить, на какие жертвы она пошла, чтобы сберечь тебя. И все ради того, чтобы однажды ты могла выступить против Ливаны и покончить с ее тиранией. Ты не только сделала все это, но и подписала соглашение и отреклась от трона. Ты изменила ход истории так, как Мишель Бенуа и предположить не могла, и теперь... Он улыбнулся. А теперь ее внучка открыто вышла замуж за жителя Луны. Она счастлива. А ведь всего несколько лет назад это было невозможно. Его улыбка снова стала грустной. Жаль, что я так и не познакомился с ней. «Мне тоже», — сказала Зола. Кай поднес к губам ее руку. «Почему ты захотела показать мне это место?» «Не знаю. Думаю, ты знаешь все о моей биологической семье и мире, в котором я родилась». И, конечно же, неоднократно имел удовольствие встречать мою приемную семью. А это последняя часть головоломки. Она обвела рукой комнату, недостающее звено моего прошлого. Кай оглянулся еще раз. Довольно жуткое звено вообще-то. Я знаю. Помолчав, Кай сказал. Странно, что Торн не спросил, можно ли водить сюда экскурсии. Держу пари, вы могли бы драть дикие деньги за билет. Зола фыркнула. Пожалуйста, не подкидывай ему эту идею. Все равно Скарлетт никогда ему не позволит. Идем. Он пошел к лестнице. Теперь моя очередь показать тебе кое-что. Из дома все еще доносилась музыка, но Кай прошел мимо и направился в поля. Не прошли они нескольких шагов, как грязь, оставшаяся после последнего полива, налипла на обувь. Они шли долго, перешагивая грядки с сахарной свеклой и следуя за светом луны. Через некоторое время музыка стихла, и появился другой звук. Мелодичный шепот воды. Поле спускалось вниз в узкий овраг, проложенный ручьем. Несколько деревьев вдоль берега. Корни выступали из стена врага и снова погружались в мягкий ил. Кай нашел поляну, заросшую травой, где они, сидя рядом, могли смотреть на игру лунного света на пенищейся воде. Его рука снова обвелась вокруг ее талии. «Хорошо, сдаюсь» сказала Зола. «Откуда ты узнал про это место?» Волк рассказал вчера вечером, когда показывал ферму. Ручей течет по границе их фермы. Поля на той стороне принадлежат их соседу. «Тут так хорошо», сказала она, запинаясь. «Но почему ты показываешь мне ручей?» «Мы смотрим не на ручей», сказал он. «Мы смотрим на звезды». Она рассмеялась и запрокинула голову. Луна, повернувшаяся в три четверти, начала клониться к горизонту, окруженная водоворотом звезд, которых никогда не видно в Новом Пекине. «Это прекрасно», — сказала она. «Но знаешь, я видела эти звезды раньше». «На тебя трудно произвести впечатление», — сказал он, усмехнувшись. «Прости. Действительно, дух захватывает. Правда?» «Спасибо. Я думал, хорошо будет как-нибудь посмотреть на ночное небо» когда ты рядом, а не просто смотреть и мечтать, чтобы ты была рядом. Зола почувствовала угрызение совести. «Я тоже так делаю», – сказала она. «Смотрю на звезды и представляю, что ты со мной, или что ты в этот же самый момент смотришь на те же созвездия». Она устроилась у него под боком и улыбнулась, когда он поцеловал ее в голову. Это вышло так естественно, будто они долгие годы сидели так каждую ночь, Они проводили большую часть времени вдали друг от друга. «Я хочу тебе признаться», – пробормотал Каев ее волосы. Она запрокинула голову, чтобы посмотреть на него. «Осторожно, за деревьями могут скрываться папарацци, и твои признания окажутся завтра в ленте новостей». Он сделал вид, что обдумывает ее слова. Глаза его сверкали, а потом он сказал, «Я это переживу». Она села чуть более прямо, так, чтобы можно было повернуться и смотреть на него. «Тогда давай». Когда я писала речь для свадьбы, я думал о тебе и обо мне. Зола вздрогнула. «Я знала». Кай поднял брови. «Я хочу сказать, что там было много похожего», – уточнила она. «Особенно, когда ты говорил про расы и физиологическое вмешательство». Он поднял голову и посмотрел на нее. «Вообще-то я имел в виду ту часть, где говорится о том, какое счастье найти кого-то, кто тебя дополняет и делает сильнее, и быть с кем-то не ради политики, а потому, что ты его любишь». Она смотрела на него, и он тоже смотрел на нее, а потом вдруг пожал плечами и сказал, «Но я о том, что ты сказала, я тоже думал». «Спасибо, Зола». Кай повернулся так, чтобы сидеть лицом друг другу. Он взял ее руки в свои, и ее сердце забилось сильнее. Не из-за его прикосновений и даже не из-за его серьезного тона, а потому что Зола вдруг поняла, что Кай нервничает. Он ведь никогда не нервничал. Я спросил тебя как-то. Сказал он, гладя ее руки большими пальцами. Как ты относишься к тому, чтобы когда-нибудь снова носить корону? Не как королева Луны, но как моя императрица. И ты сказала, что когда-нибудь подумаешь об этом. Она сделала глоток прохладного ночного воздуха. И это тот самый день. Его губы дрогнули, но он так и не улыбнулся. Я люблю тебя. И хочу быть с тобой всю оставшуюся жизнь. Хочу взять тебя в жены. И да, я хочу, чтобы ты была моей императрицей. Зола очень долго смотрела на него, а потом прошептала. Как много желаний больше, чем ты можешь представить. Она опустила ресницы. Я догадываюсь. Кай отпустил одну ее руку, и она снова подняла взгляд, чтобы увидеть, как он потянулся к карману, к тому, в котором хранились обручальные кольца волка и скарлет. Кай медленно выдохнул, рожав пальцы, и она увидела великолепное кольцо с большим рубином, окруженным бриллиантами. Ее сканер тут же измерил кольцо, и через несколько секунд она знала о нем больше, чем было нужно. Глупые слова караты и чистота воды крутились в ее оптобионике. На ее внимание привлекла история кольца. Когда-то оно было обручальным кольцом матери Кая, а до этого его бабки. Кай взял ее руку и надел кольцо на палец. Метал зазвенело металл, и бесценный драгоценный камень выглядел на обшитой металлическими пластинами руке киборга так же нелепо, как простая золотая полоска на огромной, деформированной волосатой руке волка. Зола сжала губы и вздохнула, прежде чем посмела снова поднять взгляд на Кая. «Зола», — спросил он, — «ты выйдешь за меня?» «Этого не может быть», — подумала она. Император Восточного Содружества делает ей предложение. Это так странно. Но это ведь Кай, значит, все правильно. Да, прошептала она. Я выйду за тебя. Всего один вздох, а потом она улыбнулась и поцеловала его, удивленная тем, что эти слова не вызвали вспышки тревоги, которые она ожидала, когда думала об этом несколько лет назад. Он привлек ее к себе, смеясь между поцелуями. И она вдруг тоже начала смеяться. Она чувствовала себя немного безумной. Они преодолели все препятствия, чтобы быть вместе. И теперь проложат путь к любви. Она станет женой Кая. Она станет императрицей Содружества. И Зула твердо решила быть счастливой. Отныне и навсегда.